Глава пятая. Я смотрю в эти глаза напротив и тихонечко схожу с ума. Он здесь. Он следил за мной, тогда как я шпионила за белокурой сучкой, которая сидит через два столика от меня и беззаботно щебечет с такой же безмозглой курочкой. Я буквально в нескольких шагах от того, чтобы оттаскать разлучницу за волосы, но не могу пошевелиться потому что он здесь. «Я же просил не лезть», улыбается незнакомец, подзывая официантку. Та едва ли не пули подлетает к столику, чтобы принять заказ. Кофе без сахара. Девушка быстро кивает и удаляется, но меню перед ним все же оставляет. «Я не лезу», пожимаю плечами, когда градус немного сбавлен и могу выдохнуть. Но на вилку, лежащую рядом с тарелкой, я всё-таки посматриваю. Пусть посмеет опять до меня дотронуться. В этот раз я буду готова. Кажется, мой кровожадный настрой не остаётся незамеченным, как и то, что я гипнотизирую столовое серебро. Он улыбается. Его явно забавляет ситуация, в которой я оказалась по его живенье. «Тогда чем здесь занимаешься?» «Пью кофе и ем десерт». Развожу руками. Говорят, здесь лучше круассаны во всём городе. Незнакомец качает головой, и вновь эта ехидная улыбочка касается его губ. «А куда тогда собралась?» Пожимаю плечами. в «Туалет. Пописать». Он уже не скрывает, что ему смешно. Я же нервно улыбаюсь в ответ, отчаянно желая удержаться и не всадить грёбаную вилку ему в глаз. В симпатичный, кстати, глаз. Левый или правый, без разницы, лишь бы попасть. Потому что от янтарного блеска меня уже порядком подташнивает. Но он продолжает насверливать во мне дыры размером с Марианскую впадину. И всё потому, что я прокололась. Нужно было соглашаться на охрану. Тогда бы этот тип не зажал меня на тёмной парковке. Тогда бы он мне не угрожал. И тогда бы люди Фадеева скрутили этого мерзавца прямо здесь и плевать на блондинку. С ней бы я разобралась после, как и с собственным мужем. Сейчас же больше головной боли мне доставляет он. Может быть, представишься? Не уверена, что он захочет называть своё настоящее имя или объяснять причины своего внезапного или всё же запланированного. Появление там же, где поджидаю я. Но попытка не пытка. Нужно пробовать раскусить незнакомца. Нужно делать хоть что-то, пока крыша не поехала. «А надо?» «Обязательно!» — отвечаю, подавив себе желание подскочить и схватить его за ворот пола, чтобы хорошенько встряхнуть. Он качает головой, складывает перед собой руки и пронзительно смотрит на меня ежусь под этим взглядом не хочу чтобы он опять видел меня напуганное как прошлой ночью артем и все достаточно а кто я ты наверняка уже знаешь пожимаю плечами задумываясь над тем сказал ли он правду или нет артем кивает потом его взгляд резко меняется он немного поворачивая голову в бок туда где сидит блондинка И хмурится. Девица заливисто смеётся, Выпучив надутые губы. И что Сергей в ней нашёл? Да она же сплошь искусственная. Я сжимаю кулаки, Пытаясь подавить гнев, Лишь бы эти кулаки не пустить в ход. Итак, зачем ты здесь? Сказала же, что приехала пообедать. Артём качает головой. «Да ежу, понятно, зачем я здесь!» Едва не срываюсь, отвечая. «А ты что здесь делаешь? Разве не за моим мужем должен следить?» «Или постой!» Я замолкаю и кашусь в сторону блондинки и её подружки. «Ты следишь за ней!» «Ведь так?» Он медленно кивает. Или мне показалось, что он согласился с моим умозаключением? Хоть одна здравая мысль, шумящая от эмоций в голове. «Она твоя подружка?» Отрицательный кивок. «Невеста?» И вновь отрицание. «Жена?» Ахаю я, представив, как два рогоносца собрались пообедать и заодно разработать жестокий план мести. «Было бы идеально. В какой-нибудь дешевой книжонке. Ну, у нас тут типа жизнь со всеми из нее вытекающими неприглядными вещицами». «Нет, не жена». «А жаль!» – он удивлённо сгибает тёмные брови. «Можно было бы организовать кружок по интересам». И вновь усмешка касается его губ. Я явно его забавляю, о чём он спешит сказать. «Странная реакция. Впервые вижу подобное». «А какая должна быть реакция? Мне ведь не разрешили закатывать истерику». «Я не запрещал», – парирует Артём. Дал лишь возможность выдохнуть и всё обдумать. — Нет, — качаю головой, — ты ничего мне не дал, разве только десяток седых волос. Я до сих пор не понимаю, что должна делать, — развожу руками, продолжая шептать. — Она здесь, буквально в нескольких метрах от меня. Но нет, я должна сидеть на месте. Да, чёрт побери, собственного мужа видеть не могу! но должна притворяться, что всё по-прежнему. Я не такая хорошая лгунья, как он. Рано или поздно сорвусь. Поэтому постарайся и убеди меня, что я должна сидеть и терпеть дальше. Или я пошла, выцарапаю лохудри глаза. Артём улыбается. Моя пламенная речь вызывает в нём лишь усмешку. Так кто она для тебя? Объект. Вот как? но я ничего не понимаю. Раз не жена, ни невеста, и даже просто не подружка, то дело в другом, что-то намного опаснее и неприятнее, чем просто неверные вторые половинки. В какое дерьмо он хочет втянуть меня, ловко манипулируя чувствами. Ну, вновь складываю руки перед собой. Может, так и лучше. А то вкус я скажу моего муженька, дурной. «Кто на такое безобразие позарится?» Артём едва скрывает желание рассмеяться. «Ты странная!» «Я уже это слышала. Так что, расскажешь?» «Или я пойду и займусь реальными делами». «И я даже приподнимаюсь, намереваясь показать ему, что не шучу. Не скажет правду. Тогда оттаскаю блондинку», захотив истерику на весь ресторан. И пусть моё имя прогремит в новостных сводках. Плевать, я сегодня не в духе в игры играть. Притормози, — тихо произносит Артём, и я, опускаясь на стул, с подозрением поглядывая на мужчину. Возможно, и странная. Но вот такая у меня реакция на плохие новости. Как всегда говорили родители, Кира успеет поплакать, но лишь после того, как разберётся с проблемами. Неверный муж — моя проблема. Загадочный Артём — вторая проблема. А блондинка — неприятное недоразумение. Плакать, как видите, у меня нет времени. Завтра 8. Я пришлю адрес. Возьми такси. Мужу ничего не говори. Ты сейчас так шутишь? Едва ли не срываюсь, чтобы точно вытрясти из него всю дурь. Артём качает головой. «Если расскажу, не поверишь. А вот воочию посмотреть, приходи». Ошарашенное его заявлением продолжаю сидеть. А он встаёт и, не прощаясь, уходит. Оставляет меня наедине с хаосом в голове и смеющейся блондинкой паудаль. «Я же могу встать следом. Вот только направиться не на выход из ресторана, а заняться исполнением своей личной мести. Но почему тогда гипнотизирую его спину и борюсь с желанием швырнуть него чашкой с кофе, к которому он так и не притронулся? «Сукин сын!» — шепчу под нос, когда Артём покидает ресторан, так и не оглянувшись. Смех. Он снова врезается в мою голову, как отбойный молоток. Я смотрю на блондинку, чувствуя, как яд, который зреет во мне, отравляет кровь. Сергей мне изменяет с этой. Да она же пустышка, ничего из себя не представляет. Глупышка, которой тоже лгут. Если бы она меня знала. Она бы, увидев меня здесь, сразу же бы узнала. Но она даже не в курсе, что у Сергея есть жена. Навряд ли он вообще стал бы ей рассказывать, что не свободен. Зато я на шаг впереди. Вот еще бы догнать Артема, который играет совершенно непонятную для меня игру. Если блондинка для него никто, просто объект, как он сказал, то какова истинная цель? Кто его цель? Я складываю салфетку и подзываю официанта. Расплачиваюсь и ухожу потому что мне здесь больше нечего делать. Возвращаясь к машине, сажусь за руль, достаю планшет, чтобы свериться со своим расписанием и делаю мысленную пометку, чтобы завтра не задерживаться допоздна на работе. Я приеду туда, куда Артём скажет. Я сделаю всё, чтобы узнать истинные цели и, наконец-то, отомстить мужу за измену. Да, я странная неправильное. Но так я достигла того, чем сейчас владею. Слишком много ресурсов было потрачено, чтобы вместо борьбы плакать в подушку.